Андрей Земляной Мастер эфира Все афоризмы придуманы автором и приписаны историческим личностям, которые в этой реальности ничего такого не произносили и не писали. Глава 1 «Маленький винт в нужном месте, много полезней десятков гвоздей, вбитых где попало». Алексей Михайлович Сурнин. Левша. Границы запрета империи – это не застывшие в вечности стены, а подвижные изменчивые барьеры, воздвигаемые государством где нужно и убираемые там, где они не приносят пользы или приносят вред. Собственно, этим и определяется жизнеспособность государства – способностью гибко меняться под воздействием внешних условий, времени и иных обстоятельств. Но в любой стране найдется много такого, что неизменно на протяжении столетий или меняется так медленно, что кажется застывшим. И это, как правило, то, что определяет структуру общественных связей и сам характер общества. И одним из таких столпов является право любой планеты или грозди на отделение. Процедура весьма проста. Организуется всеобщий референдум, и если более чем три четверти граждан проголосовали за отделение, то в течение нескольких месяцев все желающие могут покинуть отделяемую территорию, получив жилье и работу с помощью империи. А еще через 70 суток грузовые порталы на планете погаснут, оставив только один переход, ведущий в приемное дипломатическое ведомство и, соответственно, доступный для использования только официальными лицами отделенной территории и не чаще одного раза в год. Как правило, 5-6 лет достаточно для того, чтобы развесить на фонарях всех инициаторов отделения и затеять новый референдум уже о присоединении к империи. Имперский калейдоскоп, 5-го числа месяца Гента, 1677 -го года. Империя Тессарин. Имея много денег, можно собрать целую кучу разного барахла а имея бесконечное хранилище, можно собрать и еще больше. Алексей Широков, генерал третьего ранга, что примерно было равно генерал-полковнику российской армии, стал командиром бригады особого назначения достаточно внезапно. Император увидел, что из пространства типа убежища можно сделать почти бесконечный десантный транспорт и, вдохновившись новыми возможностями, поспешил прокачать попавшуюся ему в руки карту до максимального веса, разрешив набрать в бригаду пять тысяч человек из миров, находящихся под протекторатом Широкого, но ну и дать кое-какое вооружение с имперских складов. Четыре тысячи и тысячи кадровых офицеров России составили костяк подразделения. Алексей решил воспользоваться оговоркой императора относительно пяти тысяч человек – и дополнительно включил состав бригады 500 кошек Ахара и 5000 штурмовых механоидов, сформировав из них подразделение прорыва и подразделения, которые будут там, где требовалось присутствие не самого умного, но сильного и хорошо вооруженного бойца. По его просьбе кадровое управление генштаба нашло три сотни ветеранов. Операторов механоидов, техников и конструкторов боевых машин которых алексей подлечил в частных клиниках вернул здоровье молодость и приставил к делу самым полезным в плане снабжения оказались черные скорпионы интенданты дивизий за небольшую материальную помощь метнули со складов целую гору войскового имущества а несколько молодых корпораций согласились обкатать боевые машины в реальной обстановке и все было бы прекрасно но возможности и фантазии широкого упирались в один простой факт Проход через портал в убежище был всего 3 на 3 метра, а это значит, что кое-что приходилось затаскивать и вытаскивать в походном положении или полуразобранным, чтобы вписаться в габариты прохода. И по-настоящему мощную технику тоже было не взять. Основная бронемашина армии Тессарин, штурмовой мех Вайхан Д-22, похожий на черепаху с 20-мм лучевой пушкой, был шириной 5 метров и высотой 4 метра. Имел отличную броню, вооружение и искусственный интеллект последнего поколения, но никак не пролезал через переход размером 3 на 3 метра. Это, конечно, больше, чем полтора на полтора, что было раньше, но все равно катастрофически мало. И это резко сужало возможности подразделения в тактическом плане. Бригада никак не могла десантироваться сразу большой толпой, а вынуждена была выгружаться тонкой струйкой через узкое горлышко перехода. Да, благодаря тренировкам и разным техническим ухищрениям они делали это довольно быстро, но это не одновременная высадка с десятка транспортов, которые сами могли поддержать десант ураганным огнем. Поэтому первыми в бой должны были идти механоиды в максимальном защитном обвесе, дополнительно усиленные магическими щитами. Они, по задумке штаба бригады, должны были стянуть на себя огонь защитников и дать возможности стальным воинам выйти и занять позиции. Далее десантировались штурмовики в тяжелой броне с приданными ударными мехами, и только за ними остальной состав. Все, что смог придумать Алексей на тему поддержки с воздуха, это летающие дроны всех назначений и высокоуровневая «Искра», которая управляла этим летающим стадом. Бригада получилась довольно злая, но легкая, потому что даже частная армия среднего калибра или корпоративная служба безопасности имела на вооружении тяжелую бронетехнику. Штурмовики и транспорты способны принять на борт одновременно до тысячи человек вместе с вооружением и высадить их за считанные минуты. Зато на территории мечты, в пространстве убежища, вырос большой военный городок, где находился госпиталь, полностью укомплектованный всем, что может понадобиться для вытаскивания бойца с того света. Огромные ангары, заполненные оружием, боевой техникой и снаряжением на любой случай. От мечей и копий до энергодоспехов и волновых пушек. Плюс комфортабельные дома, парк с огромным бассейном, мощный энергоузел и многое другое. Городок в мечте заселялся в случае подготовки к боевым действиям, но небольшие дежурные подразделения были там всегда. Само убежище тоже изменилось в лучшую сторону, особенно после того, как Алексей влил в него более 500 миллионов терс-энергии, миллиона кубических километров воды, грунта и другой физической материи. Причем для перемещения таких объемов убежищу не помешали узкие ворота. На глазах у Алексея три десятка крупных астероидов и две карликовые планеты просто исчезли, как не бывало. А Михалыч, что-то вроде искусственного интеллекта мечты, просто ушел в туман на трое суток, переваривая такое количество вещества. Но самым ценным приобретением для бригады были, конечно же, люди. Рубаи, которым было тесно в мире Аруби, и тысячи ветеранов боевых подразделений российской армии флота. Поначалу некоторые из получивших вторую молодость начинали чудить, но мозгоправы были начеку, вовремя останавливая зашедших не туда. Русские быстро наладили конструктивное сотрудничество с расой Рубаи, тем более, что на них не давила память о зверствах прошедшей войны, и они строили свои отношения с чистого листа. Коты тоже не остались в стране, а активно налаживали контакты, ведь воевать им предстояло в смешанных группах. Хотя были и те, кто плохо что-то расслышал и был отправлен по прежнему месту жительства, обремененный серьезным штрафом. Люди, рубаи и коты были поделены на пять полков, по восемь род в каждом, плюс батальон управления бригады и хозяйственно-бытовой батальон, в котором служили три сотни молодых и привлекательных женщин что в перспективе должно было решить проблемы, но вот в первое время только создавало их. Поскольку из соображений секретности служащим бригады не разрешалось покидать планету, вопрос досуга и отдыха стоял очень остро, пока за него не взялся один ушлый деятель, которого подсунула королева, мать Ашира. Тот быстро организовал на планете, где базировалась бригада, массу разных заведений, от театров до ресторанов с танцами, где работали женщины, нанятые на ассарте. Красивые, хорошо воспитанные, совсем не глупые женщины и девушки быстро разрешили проблемы на всех уровнях. Кто хотел быстрых отношений, тот шел в одни заведения, а кто хотел чего-то иного, выбирал другие места. Рубай командовал выдающийся охотник на демонов и командир самой мощной охотничьей команды Шелясол Таахи, получивший от щедрот командования армии Тессарин полковника, и ветеран спецназа ГРУ, генерал-лейтенант Михайловский Виктор Степанович, тоже получивший полковника империи. Они вдвоем наводили страх и ужас на военнослужащих бригады, гоняя по разным тактическим схемам, добиваясь слаженной работы такого разношерстного подразделения. А поскольку было непонятно, когда именно их бросят в дело, то гоняли весьма интенсивно. Внутренними делами подразделения Алексей почти не занимался. В основном по недостатку опыта командования но хватало дел с обеспечением хозяйства всем необходимым, например, размещение в убежище огромных емкостей для топлива или складов вооружений и боеприпасов. Для этого дела был специально построен транспортер, который мог высунуться из пространства убежища и втянуть в себя все, что пролезало по габаритам, или наоборот, помочь с высадкой. Но и кроме подготовки бригады хватало других дел. Хорошо, что у него, как у сотрудника канцелярии императора ранга советник Был теперь собственный аппарат секретарей-помощников, которые занимались имитацией его социальной активности. Вели переписку с благотворительными фондами, выделяя время от времени какие-то деньги на хорошее дело, или общаясь за него с многочисленными дамами, страстно желавшими всяческой близости с самым молодым генералом в империи. Большинство писем обрабатывала высокоуровневая искра, но кое-что переадресовывалось людям для принятия решения. Но, конечно, больше всего времени отнимала учеба. Сарганай взялся за Алексея серьезно, подтягивая комплексные магемы, скорость создания и наполнения энергией. А после него вступала Латисса уже с практическими аспектами магического и комбинированного боя. И Широков не протестовал, а старался изо всех сил, потому что если такие учителя решили потратить на ученика свое время, значит нужно впрягаться и тащить. На этом фоне учебная нагрузка не впечатляла совершенно. Преподаватель маготехники отстал после того, как Алексей развалил пополам учебную плиту из уплотненной стали, а архимагистр Колда после подтвержденного уровня магорезерва 18 миллионов 300 тысяч терс. Так что звание архимага Алексей получил задним числом и в рабочем порядке. Архимагистр же нельзя было присвоить без наличия 100 учеников, перешагнувших порог мастера, или меньшего количества, но поднявшихся выше. А Архонта, на что Алексей вполне мог претендовать, не давали без учеников, научных работ и вообще собственной научной школы. Сарганай, который всем этим озаботился, уже получил титул архимагистра и уверенно шел к Архонту. Тем более, что Латисса поделилась с ним комплексом упражнений на расширение магического резерва, и у учителя уже было в личном источнике более 8 миллионов терз. Как сотрудник канцелярии императора, Алекс был обязан время от времени присутствовать на разных мероприятиях, включая протокольные, что позволило ему не на словах, а на деле узнавать политическую карту империи. Собственно, империи в привычном ему смысле тессарин не был. Любая ветвь теоретически могла отделиться и жить по своим правилам, но при этом, разумеется, теряла помощь Центра во всяких нештатных ситуациях и лишалась права свободного пользования имперской портальной сетью, что сразу ударяло по торговле развитию технологий. Кроме того, поддержание портальной сети требовало большого количества магов высокого уровня, а маги очень не любили жить на периферии и предпочитали столичные планеты. Таким образом, при всей свободе выбора альтернативы объединению не было. Кроме того, угроза лишить гроздь миров центральной власти, привносимого ей порядка, была очень сильна. И, как правило, одного этого было достаточно, чтобы граждане сами ликвидировали очаг заговора кардинальным образом, например, развесив сепаратистов на фонарях. Но если сторонников отделения было значительное количество, то для начала армия обычно восстанавливала порядок, захватывая ключевые точки в грозди миров, но только до проведения референдума. В случае решения жителей планеты за отделение, буквально на следующий день все внешние порталы, кроме эвакуационных, на планете были отключены. А если отделиться решила вся грозь, то блокирован переход в центральный мир и другие миры империй. И все. Через 100-200 лет цивилизация гарантированно начинала деградировать, сползая в технологиях и даже в количестве населения, потому что, например, специалисту по обслуживанию медицинских капсул незачем жить в провинции, а если бы и жил, то просто негде достать все расходные материалы. И так по всем технологиям. Центр играл роль системного интегратора и распределителя ресурсов, а корпорации были его незримой армией, которая давила проявление сепаратизма более эффективно, чем безопасность. Соседей у империи практически не было. Существовала где-то на задворках торговая республика Тарра, с которой отдельные грозди поддерживали эпизодические контакты, но те ничего не могли предложить миранте сарин кроме рабов и драгоценных камней что в самой империи было либо запрещено, как рабы, либо общедоступно по ценам, как драгоценные камни, которые выращивались для ювелиров фабричным способом и любого размера, вплоть до камней размером в несколько тонн, для скульпторов или фабрик, делающих большие телескопы. Кроме Тарры, были совсем вялые контакты с другими расами, такими как алхинисы, изначальные, называвшие себя аясы, и хаоситами, не сильно запачканными в хаосе что-то на уровне от 3 до 15% хаотических энергий. Кое-кто из них даже имел посольство или, скорее, торговое представительство в Тессарин, а большинство ограничилось наймом представителя среди граждан империи и предоставлением ему рабочего помещения и устройства связи. Всеми делами таких вот представителей посольства занимался Комитет иностранных дел, состоявший из десятка сотрудников, включая генерал-канцлера, что было равно генералу второго ранга, и парочки его заместителей в ранге младшего канцлера, что соответствовало армейскому полковнику. Организация не имела совершенно никакого веса и существовала лишь потому, что какая-то дипломатическая текучка все же существовала. Также в составе канцелярии императора присутствовал финансовый комитет, который занимался учетом средств, расходуемых на содержание имущества императора и его резиденций управление обеспечением имперской канцелярии ведавшее охраной императора и вообще всеми его личными делами, и еще полдесятка разных мутноватых контор со сложными названиями и совершенно непонятными функциями, как, например, Комитет по вопросам торговли и Комитет по развитию критических технологий. Весь этот паноптикум никак не мешал Алексею, тем более что во время его дежурства по канцелярии приходилось лишь присутствовать при смене гвардейского караула, составлять императору компанию за чашечкой тонго и во время обеда. Все остальное делали настоящие секретари и сотрудники канцелярий. Но зато с этой точки очень многое было видно такого, о чем не писали в информационных порталах и не снимали видео. Тайные пружины огромной империи во всей красе. Как, например, главы двух вроде бы враждующих семей, случайно встретившись в приемной, мирно беседовали, пока их не пригласил к себе император. Да и после аудиенции герцоги выходили, общаясь вполне по-приятельски. А еще, благодаря тому, что Алексей теперь фактически входил в аппарат императора, резко выросло количество дам, женщин и девушек, желающих заполучить его как трофей. Но все они куда-то испарялись, когда рядом появлялась Латисса. Нет, девушка не кидалась ни на кого, даже улыбалась потенциальным соперницам, но тех просто сшибало с ног волной ужаса и страха, так что мгновенный горизонт оказывался чист от всяких претенденток. При этом сама Латисса никогда не предъявляла никаких прав, даже не покушалась на его время. Просто как-то так получалось, что когда свободное время появлялось, она почти всегда была рядом и с каким-нибудь интересным предложением. Единственное, кого Лати терпела, и то вынуждена, женщин из подразделения черных скорпионов. Тех вообще было трудно чем-нибудь напугать, и они этим время от времени пользовались, вытаскивая Алексея на свои вечеринки и праздники. Дежурство по канцелярии начиналось с принятия журнала, где они с прежним дежурным расписывались в приеме сдачи дежурства, и представления начальника караула, который прямо подчинялся дежурному по канцелярии. В это время император обычно уже встал и занимался в личном спортивном комплексе, выходя на завтрак как раз после завершения всех передаточных формальностей. Дежурный по канцелярии обычно завтракал вместе с императором, развлекая его интересными историями по своему разумению. Иногда это были забавные исторические экскурсы в прошлое, а иногда смешные истории из жизни армии и флота, которые лишь по прошествии времени воспринимались с улыбкой, а в момент самого происшествия резко добавляли седых волос командирам. Каждый дежурный из 17 генералов канцелярии придумывал что-то свое. Алексей, как правило, подчивал своего императора историями из своих путешествий по мирам, которых у него уже было довольно много, несмотря на совсем юный возраст. После завтрака император в сопровождении дежурного шел к себе в кабинет и 3-4 часа принимал посетителей, тщательно выбранных его аппаратом по нескольким признакам, один из которых был, что соискателю нужна помощь именно главы огромной империи, чтобы решить его вопрос. Кстати, такое бывало и по довольно бытовым поводам, которые не разрешили чиновники. Но тогда вместе с решением обязательно следовали организационные мероприятия – когда десятки служащих в лучшем случае получали понижение в должности и серьезные штрафы. В кабинете императора одну из стен занимала огромная 7 на 8 метров карта, а точнее схематичное изображение империи. Всех присоединенных гроздей, которые переливались яркими сияниями планет, и части отпавшей от империи обозначенные серыми шариками. Таких неактивных образований было немало. Сейчас в империи насчитывалось более 300 миллиардов граждан, А во времена своего расцвета численность населения Тессарин была около 500 миллиардов. И хотя карта была свободно доступна в сети, Алексей часто засматривался на нее. Планеты, изображение которых не было цифровой моделью, а реальным изображением планеты в текущее время, вращались освещенной местной звездой, и можно было иногда разглядеть мелькающие искры орбитальных транспортов и блеск околопланетных объектов, А серые шарики утерянных гроздей висели в воздухе, словно мертвые камни. Одной из таких мертвых гроздей была двадцать седьмая Ранее одна из важных гроздей империи, включавшая более 20 планет, с 40 миллиардами населения. Словно сухая ветка на цветущем дереве империи, она выделялась серым цветом среди сверкающих планет. «Я вижу, вас заинтересовала двадцать седьмая гроздь». Император, вопреки обычаю, не пошел к столу, а остановился у карты но хочу вас огорчить боюсь эта грозть отпала навсегда почему ордал алексей удивленно посмотрел на императора я своим приказом закрыл исследование двадцать седьмой тарил вздохнул попытки вернуть двадцать седьмую нам уже стоили жизни выдающихся специалистов к счастью герцог ко оставил наследство и сейчас герцогством управляет его сын а вот генерал идора и еще четыре офицера поиска канули в реку смерти Понимаете, герцог, самое дорогое, что есть в империи, это ее люди. А люди, готовы рискнуть ради империи своей жизнью, еще дороже. Поэтому я принял такое решение. Император Павел рукой. И планеты присоединенных гроздей словно померкли, а на посветлевшем фоне выделились серые шарики неприсоединенных миров. 27-я грозь, 14-я, 28-я, 30-я, 87-я, 105 -я и так далее, 17 узлов, 200 миллиардов населения. И главная дилемма моего правления – нужно ли присоединять грозди, которые убивают наших посланцев, разрушают разведывательные механоиды, да и просто не отвечают на запросы портальной сети. И это при том, что сама сеть у них работает нормально. Ну, как минимум в 27-й грозди. А портальные врата – это же не только мгновенный перенос в пространстве, это еще и мощнейший канал коммуникации. Собственно, благодаря порталам и возможно управлению империей, существующей на протяжении многих сотен тысяч световых лет. «Почему вы считаете, что посланные на разведку мертвы?» – спросил Алексей. «Потому что нам вернули их головы», – сухо ответил император.